Глава 21 Эвелин с тоской оглядела свою комнатушку, прежде чем навсегда её покинуть. Квартира была неказистая, тесная. Зимой там было холодно, летом душно и всегда сыро. Всё шаталось. Всё, что только можно, грозило выпасть из пазов. И всё же целых пять лет здесь был её мир. И она любила это место. При всех своих многочисленных недостатках оно вмещало все, что было для нее важно. Квартира была признаком независимости, решимости преуспеть, показателем, если не осуществившихся, то близящихся к осуществлению мечтаний. Когда-то Эвелин покинула знакомый мир надежности и пустилась в одинокое плавание, мечтая об успехе в городе, манившем ее своими огнями. Не сказать, что она полностью добилась желаемого, но всё-таки умудрялась кое-как перебиваться и ни разу никого не попросила о помощи, чем очень гордилась. Но теперь она возвращалась в родной суфолк, в семейный дом к сестре. Это был очевидный шаг назад, движение в неверном направлении, перечёркивание всех достижений. Хуже того, она везла с собой запах скандала. Беременная, без обручального кольца на пальце, без отца для ребенка в своем чреве Банальная и даже приемлемая ситуация для Лондона. Но там, куда она теперь направлялась, это сочтут позором. Весь городок станет примывать ей косточки. Ирония в том, думала Эвелин, что она послужит для городка самой захватывающей темой на долгие годы. Если бы не сложности, сопровождавшие всю эту ситуацию, Эвелин даже гордилась бы бомбой, которую готовилась швырнуть в родной городишко. При иных обстоятельствах она бы наслаждалась гримасами на физиономиях людей из ее прошлого, вызванными зрелищем ее живота и одной мыслью о том, что она поселится с Джоан в родительском доме. Более того, она бравировала бы и своим животом, и статусом матери-одиночки. Но жизнь, увы, несправедлива. Ей придется зависеть от расположения сестрицы, а значит ходить по струнке. Джоанн без сомнения попытается придать ее истории глянца. В одном телефонном разговоре она даже предложила Эвелин приехать с ложью о неожиданной кончине мужа. «Было бы куда лучше, Эвелин, если бы мы изобразили тебя приличной женщиной, попавшей в трудное положение», — сказала Джоан. Нескрываемое презрение сестры Эвелин пропустила мимо ушей, но ее плану воспротивилось. «Пришлось бы каждый день всем врать. Я почему-то думаю, что важно все время оставаться честной. И вообще я бы ужасно запуталась, припоминая, что собиралась сказать тому или другому». «Я только и делала бы, что спотыкалась, а это ещё хуже, чем с самого начала держаться правды. Джоан хмыкнула. «И вообще, вряд ли кому-нибудь будет интересно». Бесхитро снагнула своё Эвелин. «Если кто пристанет, скажу, что рожаю сама по себе и что вернулась домой, где меня поддержит любящая семья». От сестры даже за сто миль тянула холодом. Было совершенно ясно, что Джоан соглашается принять Эвелин только из чувства долга. Эвелин, правда, надеялась принести пользу, составить сестре компанию, покорить ту своим мягким характером. Она хотя бы была готова попытаться, чего никак нельзя было сказать о Джоан. Может быть, после рождения ребенка сестрица смягчится? Трудно будет продолжать злиться, когда крохотный племянник или племянница станет улыбаться и сучить ножками. Или что там делают младенцы? С неизбежными слухами обе они ничего поделать не могли. Оставалось пережить эту бурю. «Всё готово?» Эвелин обернулась и увидела Теда с коробкой в руках. Она безрадостно кивнула. «Кажется, деваться-то всё равно некуда». Не надо так. Тэд поставил коробку на пол и обнял её за плечи. Подумаешь, квартира. Кирпичи, звёзды, больше ничего. Воспоминания вот что важно. Он снова взял коробку и пошёл к лестнице. Поторопись. Если выйдем прямо сейчас, то не попадём в пробку. Доедем до суфолка с ветерком. Мечтаю подышать морским воздухом. Да чёртёков надоел городской смог. «Боже, благослови Теда!» Он где-то раздобыл фургон и предложил отвезти ее вместе со всем скарбом. Если бы не он, ей пришлось бы обратиться в компанию по перевозкам, занять на оплату ее услуг и ломать голову, как вернуть долг. С Тедом они договорились, что она отдаст ему денег на бензин и будет развлекать его в пути. Это ей было по силам. Под болтовню Эвелин Они выехали из Лондона и покатили по трассе А-12. Она рассказывала смешно из своего детства. Он, слушая, хохотал, закатывал глаза, ужасался, всего понемногу. «Ну и семейка у тебя», — простонал он. «Ходячий ужас!» «Доставалось всегда одной мне», — объяснила со смехом Эвелин. «Меня ловили и наказывали. Думаю, Джоанна меня ябедничала» но у меня нет доказательств. Когда мне попадала, она всегда выглядела страшно довольной собой. «Вряд ли мне понравится Джоан», — предупредил он. При приближении к городку болтовня Эвелин стихла. Теперь она ограничивалась скупыми словами, указывая направление. Она не знала, какие чувства испытает, когда они доберутся до места. Разнервничается, почувствует разочарование, злость. Но когда фургон затормозил перед домом, где она выросла и откуда сбежала, Эвелин с удивлением обнаружила, что преобладающее у нее чувство — грусть. Она, конечно, радовалась, что скоро станет мамой. Если бы не это, она ни за что сюда не вернулась бы. Но, стоя на пороге своего бывшего дома, она знала, что это символ завершения той жизни, которой она раньше так стремилась. «Хочешь, чтобы я зашёл?» — спросил её Тед. «Если не надо, могу сразу развернуться и укатить». «Вот ещё», — отмахнулась Эвелин. «Ты так добр, привёз меня в такую даль. Накормить тебя обедом наименьшее, что я могу для тебя сделать. Входи, вещи разберём потом». У Эвелин сохранился ключ от входной двери. Это же был и её дом. Она вставила ключ в замок и повернула. Дверь открылась, и её окатило волной знакомых запахов. Они остались прежними. Мебельный лак, хлорка, дегтярное мыло. Всё это ассоциировалось с чистотой, но никак не с гостеприимным домом. Скорее, со строгим порядком и с суровым режимом. В прихожей было темно, потому что все двери были плотно закрыты. Мера по борьбе с пылью, знакомая Эвелин со времён её родителей. Ребенком ей хотелось все их распахнуть и свободно носиться туда-сюда, прыгать по подушкам, оставлять на полированной древесине следы своих пальчиков. Но то были, конечно, пустые мечты. За такое буйство последовало бы наказание. Однажды она опрокинула на каминную полку подсвечник, от отчего откололся кусочек кафеля. За это ее на месяц заперли в комнате, выходить разрешали только для похода в школу, и чтобы поесть. Ничего, у неё и у её ребёнка всё будет иначе. Она не позволит Джоан поступать с её ребёнком так же, как поступали с ней самой. Дом встретил их безмолвием. Нигде не было признаков жизни. Ни звуков радио, ни собачьего лая, вообще ни малейшего шума. Сам воздух пах одиночеством. Она не знает, что ты сегодня приезжаешь? удивился тэд «Я думал, она будет тебя встречать». «Здесь она, где же еще?» насупленно ответила Эвелин. «Она никогда ничего не забывает». Из прихожей Эвелин прошла по темному коридору до кухни. Ее сестра Джоан сидела там на стуле у плиты с газетой в руках, открытой на странице с кроссвордом. При появлении Эвелин она не шелохнулась. «Здравствуй, Джоан». «Вот я и вернулась». «Вижу», — прозвучало в ответ. «А это мой друг Тед. Он любезно согласился привести меня из Лондона с вещами». «Добрый день», — подал голос Тед и протянул руку. Джон презрительно глянула на него и оставила протянутую руку висеть в воздухе. «Это тот самый?» Джоан указала на Теда кивком головы, больше не удостаивая его взглядом. «Нет», — ответила Эвелин, уже не справляясь с раздражением. «Я же сказала, друг». «Занятная у тебя жизнь». «В друзьях у тебя мужчины», — выдавила Джоан. Глядя на Теда, Эвелин закатила глаза и горестно вздохнула. «Вот, мол, с чем мне теперь придется мириться». «Нормальная жизнь». Буркнула она. «Хочу напоить его чаем. Хочешь чаю, Тед? Присядь». Тэд сел как можно дальше от Джоанны и промямлил слова благодарности. Отказываясь реагировать на грубость джоан, Эвелин занялась чаем. Нашла на полках заварной чайник, чашки с блюдцами, чай. Всё оставалось на тех же самых местах, что когда-то, до её отъезда. «Хороший у вас дом». Попробовал завести светский разговор тэд Джоан не ответила. «Я тоже всегда хотел жить на берегу моря. Моя тётка жила в Маргете. В детстве я любил её навещать». Джоан упорно молчала. «Пришлось Эвелин прийти на помощь Теду». «Ты мне этого не рассказывал», — прощебетала она. «Она по-прежнему там?» «Тётя скончалась». Тед повесил голову и перекрестился, хотя был не больше католиком, чем она. «Храни, Господь, ее праведную душу». её квартиру передали Лиге защиты кошек. Кому такое понравится? Он валял дурака. Эвелин, знакомая с его чувством юмора, знала, когда он шутит, а когда говорит серьезно. Он был готов отнестись к Джоан снисходительно и от души позабавиться. При других обстоятельствах Эвелин охотно подыграла бы ему, подбросила вопросы для его уморительных ответов, но ни к чему было злить Джоан еще до того, как она внесла в дом свои вещи. Обернувшись чайником в руках, она обнаружила, что Джуан, кривя губы, уставилась на ее живот. «Пока что-то не видать», — сказала та презрительно, — «тем лучше». «Один бог знает, что скажут соседи, когда поймут, какой позор ты навлекла на этот дом». Эвелин так грохнула чайником об стол, что из носика на клеенку брызнула струйка. «Прекрати, Джоанн. Сейчас 1979 год, а не 1929. Кому какое дело до разговоров соседей?» «Я не совершила ничего незаконного. У меня будет ребенок, как у миллионов других женщин». Вот заработаешь на собственный дом, тогда и плюй на мнение соседей, а пока живешь под моей крышей, изволь проявлять уважение. Я думал, дом принадлежит всем троим, не сдержался Тэд. Эвелин покачала головой, давая ему понять, что лучше не продолжать. Он был, конечно, прав, но в ссоре не было бы толку. Больше всего у Эвелин хотелось тишины и мира. Она была на всё готова, лишь бы сестра угомонилась. «Послушай, Джоанн», — заговорила она миролюбиво. «Знаю, это нелегко принять. Я сама этого не хотела. Надо было думать, прежде чем раздвигать ноги», — пробурчала Джоанн. Эвелин набрала в лёгкие побольше воздуха, решив не реагировать. «Ситуация такая, какая есть. Так почему бы нам всем не поладить?» Нет никакого смысла все время ругаться. Давайте извлекать из ситуации пользу. Со временем тебе могут даже понравиться шаги маленьких ножек по всему дому». Когда эти слова уже сорвались с ее уст, Эвелин вспомнила полные фарфоровых безделушек, стеклянные шкафы, ценные книги, к которым отец никогда не разрешал прикасаться, не говоря о том, чтобы их читать. Насколько она успела увидеть, Джоан не поменяла в доме буквально ничего. Он так и остался самым враждебным для любого ребёнка местом. Тем не менее, она находилась именно здесь. Можно было мало-помалу самой кое-что изменить, внедрить новый образ жизни. Денег у неё не было, но вдруг получится уговорить на какие-то усовершенствования, которые осовременят дом. Это могло бы даже доставить удовольствие. Изволь уважать то, как я живу сказала Джоан. «Поменьше попадайся на глаза, и всё пойдёт как по маслу». И она вернулась к разгадыванию кроссворда. Эвелин переглянулась с Тедом и закатила глаза. Тед едва заметно покачал головой, давая понять, что всё понимает. До сегодняшнего дня у Эвелин теплилась надежда, что Джоан изменилась, что они каким-то образом сумеют сосуществовать, пока не сложатся отношения при которых они смогут нормально уживаться. Но, приехав сюда, она убедилась, что это была пустая мечта. Джоанн осталась такой же, какой была всегда, и Эвелин ничего не могла сделать, чтобы сестра стала хоть чуть теплее и научилась сопереживать. Тем не менее, она решила не оставлять попыток, потому что ничего другого ей не оставалось. Тед так смотрел на Джоан, будто был готов в любой момент вступиться за Эвелин, и та была благодарна ему за моральную поддержку. Она не одна, это уже немало. «Что ж, начинаем заносить мои вещи?» Обратилась она к нему. «Я поселюсь в своей прежней комнате, Джоан?» Спросила она, хотя заранее знала ответ. Джоан с досады хмыкнула. «Не знаю, где еще ты могла бы спать. «Вот и хорошо», — отозвалась Эвелин со всем доступным ей спокойствием. «Вот она и дома. Последних десяти лет, как не бывало».